Глава четвертая. Кто она, Джейн Фин? Следующий день был долгим. Им надо было разобраться со своими расходами. При экономном ведении дел 40 фунтов должно было хватить надолго. К счастью, погода стояла прекрасная, а пешие прогулки, как сказала Таппенс, ничего не стоили. Вечер они скоротали в удаленной картинной галерее. Среда оказалась днем утраченных иллюзий. В четверг, наконец, вышло объявление. Можно было ожидать, что в пятницу на адрес Томми придут первые письма. С него было взято торжественное обещание не открывать эти письма, будь они появятся, до посещения Национальной галереи, где его партнерша будет ждать его в 10 часов утра. Таппинс появилась первой. Она уселась на красной банкетке и невидящим взором смотрела на Тёрнера до тех пор, пока в зале не появилась знакомая фигура. «Ну и?» «Ну и?» — ответил мистер Берресфорд голосом провокатора. «Какая из этих картин тебе нравится больше всего? Не будь бессовестным типом, есть какие-нибудь новости?» Томми в глубокой и слегка наигранной меланхолии покачал головой. Не хотел расстраивать тебя, старушка, поэтому и не сказал сразу. Все очень плохо. Приличные деньги выброшены псу под хвост. Он вздохнул. Вот и все, что я могу тебе доложить. Объявление появилось, и мы получили целых два письма. Томи, черт тебя, подери. Тапинс почти кричала. Дай их сюда сейчас же. Как ты можешь быть таким подлым? Следи за своим языком, Тапинс. В Национальной галерее они очень серьезно к этому относятся. Государственный музей и все такое. И запомни, я тебе это уже говорил, что как дочь священника, я должна оказаться на сцене, резко закончила за него Тапинс. «Вообще-то я не это хотел сказать, но если ты уже в полной мере насладилась радостью, которая пришла к тебе после мрачного отчаяния, что, заметь, я обеспечил тебе совершенно бесплатно, то давай, как говорится, вернемся к делу». Таппинс бесцеремонно вырвала у него из рук два конверта и внимательно их осмотрела. «Вот этот из плотной бумаги выглядит дорого. Его мы оставим напоследок, а сначала откроем этот. Ты права». Раз-два-три. Начали. Палец Стапинс разорвал конверт, и она достала его содержимое. «Уважаемый сэр, относительно вашего объявления в утренней газете, думаю, что смогу вам кое-чем помочь. Если вас не затруднит, приходите ко мне по вышеуказанному адресу завтра в одиннадцать часов утра. Искренне ваш А. Картер. Каршалтон Террас «Двадцать семь», — сказала Таппинс, посмотрев на адрес отправителя. «Это в районе Глостер-Роуд. У нас достаточно времени, если воспользуемся подземкой». «Предлагаю план компании», — произнес Томми. «На мой взгляд, мы должны действовать решительно. Когда увижу мистера Картера, то в соответствии с правилами хорошего Тона мы с ним обменяемся приветствиями». Потом он предложит: присаживайтесь, мистер, эээ, на что я быстро и значительно отвечу: Эдвард Витингтон. Услышав это, мистер Картер, станет весь пунцовым и прохрипит, сколько. Забрав стандартную плату в пятьдесят фунтов, я присоединюсь к тебе. Ты будешь ждать меня на улице. И мы направимся по следующему адресу, где повторим все еще раз. Не говори глупостей, Томми. Теперь следующее письмо. Да оно и зрится. «Значит, это будет стоить не пятьдесят, а сто фунтов. Слушай, я читаю. Уважаемый сэр, касательно вашего объявления, я буду рад, если вы сможете заглянуть ко мне где-то в районе Ланча. С уважением, Джулиус П. Хершаймер». «Ха!» — сказал Томми. «Попахивает Бошем! Или это просто несчастный американский миллионер, который выбрал себе не тех предков?» В любом случае, в районе ланча мы его навестим. Время вполне подходящее. Очень часто такие встречи завершаются бесплатным ланчем. Таппинс согласно кивнула. А теперь к Картеру и давай поторопимся. Каршелтон Террас оказалась застроенной рядом безупречных домов, которые Таппинс назвала домами с наружностью истинных леди. Они позвонили в дверь дома номер 27, и им открыла аккуратно одетая горничная. Она выглядела так респектабельно, что сердце у Тапинс ушло в пятки. Когда Томми спросил мистера Картера, горничная проводила их в небольшой кабинет на первом этаже и оставила там. Однако не прошло и минуты, как дверь кабинета открылась, и в него вошел высокий худой мужчина с ястребиным лицом и усталыми манерами «Мистер М. А.», — спросил он и улыбнулся. Улыбка была очень привлекательной. — Прошу вас, присаживайтесь. Они повиновались. Сам мужчина сел на стул напротив Таппинса и ободряюще улыбнулся ей. Что-то в его улыбке было такое, что заставило притихнуть обычно находчивую девушку. Так как сам хозяин не торопился начинать разговор, то первой заговорить пришлось все таки Тапинс. «Мы хотим знать, то есть не будете ли вы так любезны...» «И не сообщите ли нам все, что знаете о Джейн Фин? «Джейн Финн? Ах, вот как!» Казалось, что мужчина что-то вспоминает, но весь вопрос состоит в том, что вы уже о ней знаете. Тапинс выпрямилась. «Я не понимаю, как одно связано с другим». «Не понимаете? А меж тем связь прямая». Он опять улыбнулся в своей усталой манере и задумчиво продолжил. Так что мы опять вернулись к тому же вопросу. Что вам известно о Джейн Финн? — Послушайте, — произнес мужчина, увидев, что Таппинс молчит. — Вы же должны что-то знать, если помещаете такие объявления. Он слегка наклонился вперед, и в его голосе послышались увещевательные нотки. Почему бы вам не рассказать? В личности мистера Картера было что-то завораживающее. Казалось, что Тапинс с трудом освободилась от его влияния и произнесла ⁇ Мы не можем этого сделать, правда, Томми? ⁇ Но к ее большому удивлению, ее партнер на этот раз не поддержал ее. Он не отводил глаз от мистера Картера, и в его голосе ясно звучало необычное для него почтение. Мне кажется, что то малое, что нам известно, не слишком поможет вам, сэр. Однако мы готовы вам все рассказать. «Томми!» — с удивлением выкрикнула «Таппинс». Мистер Картер повернулся на своем стуле. В его глазах был немой вопрос. Томми кивнул. «Да, сэр, я вас сразу же узнал. Видел вас во Франции, когда служил там в разведке. Не успели вы войти в эту комнату, как и я». Мистер Картер предостерегающе поднял руку. «Прошу вас, никаких имен. Здесь меня знают как мистера Картера. Кстати, это дом моей кузины». Она иногда разрешает мне им пользоваться, когда я работаю строго неофициально. А теперь, он посмотрел на своих собеседников, кто же будет рассказывать? Давай, Тапинс! распорядился Томми, это твоя история. Итак, милая леди, начинайте. Тапинс повиновалась и начала, а потом и закончила историю, начиная со дня образования совместного предприятия «Молодые авантюристы ЛТД» и до сегодня. Мистер Картер слушал ее молча, не изменяя своей усталой манере. Время от времени он поднимал руку к рту, как будто хотел скрыть мимолетную улыбку. Когда девушка закончила, мужчина мрачно кивнул. — Немного, но многообещающе, очень многообещающе. Простите меня, но я хочу сказать, что вы довольно любопытная парочка. — Не знаю, но, может быть, вам удастся то, что не удалось другим? Знаете, я верю в удачу, всегда в нее верил. Он на минуту замолчал, а потом продолжил. — Как вы посмотрите на такое предложение? Вы сейчас... В поисках приключений, так не хотите ли поработать на меня? Все неофициально. Вы меня понимаете? Оплаченные расходы и умеренное вознаграждение. Таппинс смотрела на него, приоткрыв рот, ее глаза раскрывались все шире и шире. Что мы должны будем делать, выдохнула она. Мистер Картер улыбнулся. Просто продолжать заниматься тем же, чем занимаетесь сейчас: искать Джейн Финн. «Это понятно, но кто она? Это Джейн Финн!» Мистер Картер мрачно кивнул. «Да, думаю, что теперь вам пора это узнать». Он откинулся в кресле, скрестил ноги, свел кончики пальцев вместе и негромко начал свой монотонный рассказ. Секретная дипломатия, которая, кстати, почти всегда приносит плохие результаты, вас сейчас не касается. Достаточно сказать, что в начале 1915 года был подготовлен некий документ. Это был проект секретного соглашения или договора, называйте как хотите. Он был подготовлен к подписанию рядом экспертов и напечатан в Америке, в то время нейтральной стране. В Англию документ был направлен со специально отобранным для такого случая агентом молодым человеком по имени Дандерс. Весь расчёт был на то, что всё делалось в такой тайне, что исключало любые утечки. Но обычно такие расчёты не оправдывают себя, кто-то всегда начинает болтать. Дандерс отплыл в Англию на Лузитании. Драгоценные бумаги были упакованы в водонепроницаемый клеенчатый пакет, который он носил на себе. Именно во время того плавания Лузитания подверглась торпедной атаке и затонула. Имя Данверса появилось в списках пропавших без вести. Через какое-то время его тело выбросило на берег, и оно было опознано со стопроцентной вероятностью, но пакета на теле не было то ли у него его похитили, то ли он сам передал его кому-то. Несколько фактов указывали на последний вариант. После того, как в корабль попала торпеда, Данверса видели беседующим с молодой американкой. Никто не видел, чтобы он что-то передавал ей, Но он вполне мог это сделать. Мне кажется вполне вероятным, что Данверс доверил эти бумаги девушке в надежде на то, что она, как женщина, имеет более высокие шансы на спасение. Однако, если это верно, то где эта девушка и что она сделала с бумагами? По последним данным, полученным из Америки, за Данверсом пристально следили в течение всего его путешествия. Или она была заодно с его врагами? Или в свою очередь тоже попала под слежку, и драгоценный пакет у нее выманили хитростью или отобрали силой. Мы попытались разыскать ее. Оказалось, что это чрезвычайно сложно. Ее имя Джейн Финн фигурирует в списках спасенных, но создается впечатление, что после этого девушка просто испарилась. Розыски ее родственников тоже ничего не дали. Она была сиротой и работала, как бы мы назвали это здесь, учительницей в маленькой школе на Западе. Виза у нее была до Парижа, где она должна была поступить на работу в госпиталь. Девушка добровольно предложила свои услуги, и после короткой переписки ее приняли. Увидев ее имя в списках спасшихся с Лузитанией, сотрудники госпиталя, естественно, сильно удивились, что она не появилась, не приступила к работе и ничего им не сообщила. Мы приложили максимум усилий, чтобы разыскать эту юную леди, но все было тщетно. Мы обнаружили ее след в Ирландии, однако после того, как она ступила на землю Англии, ее следы потерялись. Проект договора никак не был использован, хотя это не составляло большого труда. И поэтому мы пришли к заключению, что Данверс, скорее всего, все-таки уничтожил пакет. Война вступила в новую фазу. Задачи дипломатов изменились, поэтому к проекту никогда больше не возвращались. Любые слухи о его существовании категорически отрицались. Об исчезновении Джейн Финн забыли, и вся эта история покрылась мраком безвестности. Мистер Картер замолчал, и Тапинс нетерпеливо вмешалась в его рассказ. Но почему же тогда этот вопрос опять возник? Война ведь уже закончилась. Казалось, что мистер Картер слегка насторожился, потому что есть предположение, что бумаги не были уничтожены и могут вновь возникнуть в любой момент, представляя собой смертельную опасность. Таппинс уставилась на мистера Картера, и он подтвердил свои слова кивком. «Именно так! Пять лет назад проект договора был нашим оружием. Сегодня же его можно использовать против нас». Сам по себе договор выглядит сейчас грубейшей ошибкой. Если его условия станут известны широкой публике, то это будет катастрофа. Это может послужить началом новой войны, и на этот раз совсем не с Германией. Конечно, это худший из возможных сценариев, и сам я в него не верю. Но документ, без сомнения, бросит тень на ряд наших политических деятелей дискредитацию которых мы не можем себе позволить в нынешней ситуации. Все это может привести к победе лейбористов на выборах, а лейбористское правительство в нынешней ситуации будет, на мой взгляд, настоящей катастрофой для торговых связей Британии. Но и это ничто по сравнению с настоящей опасностью. Он помолчал, а потом негромко спросил, «Вы, может быть, слышали или читали, что за профсоюзными волнениями стоят большевики?» Тапин скивнула. «И это абсолютная правда. Большевистское золото широким потоком льется в эту страну с единственной целью — вызвать революцию. И есть человек, имя которого нам неизвестно, который использует эту ситуацию себе во благо. Большевики стоят за профсоюзными волнениями, а этот человек стоит за большевиками. Кто он? Мы этого не знаем». О нём всегда говорят как о ничего не значащем мистере Брауне, но одно совершенно очевидно — он величайший преступник этого столетия. В его распоряжении отличная организация. Он сдирижировал и профинансировал почти все выступления за прекращение военных действий во время войны. Его шпионы повсюду. Он что, натурализованный немец? Совсем наоборот. У меня есть все основания предполагать, что он англичанин. Этот Браун также поддерживает немцев, как и Буров. Какова его главная цель, нам неизвестно. Вполне возможно, он хочет добиться абсолютной власти, какой человечество еще не знало в своей истории. Мы не знаем, кто он такой. Даже его приспешники ничего о нем не знают. Там, где мы натыкались на его следы, он всегда выступал на второстепенных ролях. Главную роль всегда играл кто-то другой. А потом мы всегда узнавали, что был еще некто, какой-то мелкий клерк или слуга, который незаметно присутствовал на заднем плане, и что неуловимый мистер Браун ускользнул от нас в очередной раз. «Ой!» — подпрыгнула Таппинс. «Как интересно!» «Слушаю вас». В офисе мистера Виттингтона был клерк. Он называл его Браун. «Вы не думаете...» Картер задумчиво кивнул. Весьма вероятно. Странным является то, что эта фамилия обычно произносится вслух. Возможно, шутка гения. А вы можете его описать? Я его не разглядела. Он выглядел совершенно обычно, как большинство людей. Мистер Картер устало вздохнул. Это совершенно стандартное описание мистера Брауна. Вы говорите, он принес Витингтону телефонограмму, а в приемной был телефон. Таппинс задумалась. «Нет, мне кажется, не было. Вот именно». Телефонограмма — это был приказ Брауна своему подчиненному. Естественно, он слышал весь ваш разговор. И после этого Витингтон дал вам денег и предложил прийти на следующий день. Таппинс кивнула. «Несомненно», — чувствуется рука мистера Брауна. Картер замолчал. «Ну, теперь вы видите, с кем вам предстоит столкнуться». «С величайшим преступником столетия! Мне это очень не нравится. Вы оба так молоды. Мне бы не хотелось, чтобы с вами что-нибудь случилось. Этого не произойдет, твердо заверила его Таппинс. «Я присмотрю за нею, сэр», — сказал Томми. «А я присмотрю за тобой», — огрызнулась Тапинс, отвергая мужскую самоуверенность. «Ну, тогда присматривайте друг за другом», — улыбнулся мистер Картер. А теперь к делу. С этим проектом договора происходят какие-то таинственные вещи, которые мы не можем пока объяснить. Нам им угрожают. В этом нет никаких сомнений. Революционные элементы практически открыто объявили, что он у них в руках и что они используют его в нужный момент. И в то же время они иногда сильно ошибаются в том, что касается некоторых его положений. Правительство посчитало, что все это блеф, и, хорошо это или плохо, придерживается политики полного отрицания. Я же не уверен, что это блеф. Случались намеки и смутные недомолвки, указывающие на то, что угроза вполне реальна. Такое впечатление, что противник получил доступ к компрометирующему документу, но не может прочитать его, потому что он зашифрован. Однако мы... Да подлинно знаем, что это не так. Этого просто не может быть. Так что здесь есть несостыковка, но что-то в этом есть. Конечно, вполне возможно, что Джейн Финн давно мертва, хотя я так не думаю. Самое любопытное то, что они пытаются добыть информацию о девушке через нас. Что вы сказали? Именно так. Произошла пара незначительных событий, и ваша история, миледи, подтверждает мои догадки. Они знают, что мы ищем Джейн Финн. Что ж, они готовы предоставить нам свою Джейн Финн. Например, в одном из парижских пансионатов. Таппинс перехватила дыхание, а мистер Картер улыбнулся. Никто не имеет ни малейшего представления о том, как она выглядит, поэтому с этой стороны им ничто не угрожает. Эту женщину обеспечат правдоподобной легендой, и в ее задачу будет входить получение от нас как можно более полной информации. Вы меня понимаете? Так вы думаете, Таппинс замолчала, чтобы полностью осознать его предположение, что они хотели отправить меня в Париж в качестве Джейн Фин? Улыбка мистера Картера стала еще утомленнее, чем всегда. Знаете. «Я верю в совпадение», — произнес он.